11. Пакер повернул в замочной скважине ключ, и из узкой полоски тени они ступили под палящие лучи солнца. Прикрыв глаза, Адам на секунду остановился, похлопал себя по карману в поисках темных очков. Страж терпеливо ждал. На переносе его поблескивала дешевая имитация Рей бана Известная марка Солнцезащитных очков Духота стояла такая, что густой, плотный воздух, казалось, можно было видеть. Лицо и руки Адама мгновенно стали мокрыми. Очки оказались в кейсе. Надев их, следом за пакером он двинулся по кирпичной дорожке. — Как сам? — поинтересовался чернокожий гигант, неторопливо переставляя ноги. — В порядке? — Вроде да. — Проголодались? — Нет. Адам бросил взгляд на часы, начало второго. Уж не думает ли Пакер угостить его тюремной пайкой? Лучше не рисковать. — Зря. Сегодня среда, а по средам у нас дают тушеную репу с маисовыми лепешками. Объедение. — Благодарю. Адам был уверен, что где-то в его генах таится безумная любовь к тушеной репе и маисовым лепешкам. От сегодняшнего меню ему следовало исходить слюной. Но Холл считал себя истинным калифорнийцем и даже представить себе не мог, как эта тушеная репа выглядит. В другой раз, добавил он, не верилось, ему предложили отобедать на скамье. У ворот пакер остановился, сунул руки в карманы. Когда теперь? Спросил он. Завтра. Так быстро? «Да, у меня тут дела». «Что ж, рад знакомству!» Пакер широко улыбнулся. Проходя через старые ворота, Адам увидел опускавшееся на веревке красное ведерко. В полутора метрах от земли ведерко повисло, и среди десятка связок ключей он нашел свои. Возле Сааба стоял белый микроавтобус. Стекло в дверце водителя поползло вниз — Из кабины показалась голова Лукаса Манна. «Спешите!» — Адам еще раз посмотрел на часы. «Ну, в общем-то, нет». «Отлично! Забирайтесь внутрь. Нужно поговорить. Заодно покажу вам наше хозяйство». Хозяйство Адама нисколько не интересовало, но беседы с Манном все равно было не избежать. Он раскрыл дверцу салона, бросил на заднее сиденье кейс и пиджак. Внутри, слава богу, работал кондиционер. Накрахмаленный и выглаженный Лукас выглядел по-прежнему безукоризненно. Тронувшись с места, он направил машину в сторону автострады. «Как прошла встреча!» Кажется, Сэм говорил, что ему нельзя доверять. Насколько я могу судить, нормально. Фраза ни к чему не обязывала. Значит, вы будете представлять его интересы? Думаю, да. Саму необходимо поразмыслить. Он хочет видеть меня завтра. Нет проблем. Но завтра ему нужно принять решение. Нам требуется документ. Вы его получите. «А куда мы едем?» Белые коттеджи остались позади. Микроавтобус двигался по казавшемуся бескрайним хлопковому полю. «В принципе, никуда. Просто провезу вас по территории. Мы должны уточнить несколько моментов». «Слушаю». «Постановление суда пришло рано утром. А потом начались звонки. Репортеры уже интересуются. Почуяли запах крови. Хотят узнать, есть ли у Сэма шансы. Кое с кем из этих писак я знаком. Приходилось встречаться раньше. Среди них есть парочка приличных людей. Зато остальные — настоящие шакалы. Их волнует вопрос с адвокатом. Появился он у Сэма или нет? Не намерен ли старик защищаться сам? По правую руку от дороги в поле работала группа заключенных. Их обнаженные по пояс тела блестели от пота. Метрах в тридцати, сидя верхом на лошади, за ними присматривал вооруженный охранник. «Чем это они заняты?» — спросил Адам. Собирают хлопок. Это входит в распорядок дня? Нет, все добровольцы, кто не хочет, сидит в камере. Они в белых штанах, сам одет в красное, на других я видел синие комбинезоны. Наша система классификации. Белый цвет означает минимально строгий режим. За что они здесь? За все. Наркоторговцы, убийцы, рецидивисты. Тем, кому нет претензий по поведению, позволяют работать в поле. Микроавтобус свернул, вновь появилась ограда из колючей проволоки. За ней слева возникли двухэтажные кирпичные бараки. Если б не проволока и вышки охраны, Их можно было бы принять за неумело спроектированные спальные корпуса университетского городка. «А что это такое?» «Тридцатый блок. А сколько их всего?» «Даже не знаю. Что-то строят, что-то сносят. Думаю, около тридцати». «Этот выглядит совсем новеньким». «Да». Последние двадцать лет не дают покоя вашингтонские чиновники. Приходится выполнять их требования. Ни для кого не секрет, что истинные хозяева Парчмана — федеральные власти. Они согласятся ли репортеры подождать хотя бы до завтра? Сначала я должен переговорить с Эмом. Какой смысл отвечать на вопросы, если завтра все изменится? «Один день я вам выторгую. На большее не рассчитывайте». Они миновали последнюю вышку. мили через две потянулась ограда нового лагеря. «Сегодня утром я беседовал со смотрителем», — сказал Лукас. «Хочет вас видеть. Он вам понравится». Убежденный противник смертной казни. Ему осталось меньше двух лет до пенсии, надеялся уйти спокойно, но теперь, похоже, у него это не выйдет. Догадываюсь, он просто делает свое дело, как и все мы. Вот-вот, такое впечатление, что здесь каждый готов слезы лить обедняшки с Никто не хочет его убивать, люди всего лишь выполняют свой долг. Очень многие желают ему смерти. Ну, кто, например? Губернатор и генеральный прокурор. О губернаторе уверен, вы уже наслышаны. Но главный ваш враг — это прокурор. Он и сам метит в губернаторское кресло. Получилось так, что политиками в штате стали молодые агрессивные волки, которым не терпится порвать чью-нибудь глотку. Зовут его, если я не ошибаюсь, Роксбург? Да. Обожает телекамеры. Ближе к вечеру собирался устроить пресс-конференцию. Наверняка захочет отпраздновать победу, пообещает приложить все усилия, чтобы через четыре недели приговор был приведен в исполнение. Это же его люди запускают адский механизм. Удивлюсь, если в новостях не выступит и губернатор. Имейте в виду, Адам, они нажмут на все педали, лишь бы не допустить новой отсрочки. Политикам сам нужен мертвым. Адам смотрел в окошко. На бетонных плитах баскетбольной площадки десятка два чернокожих азартно боролись за мяч. Чуть в стороне кто-то работал со штангой. Среди немногочисленных зрителей мелькнуло несколько белых лиц. На пересечении двух дорог Лукас свернул. «Существует и другая причина», — продолжал он. «Луизиана казнит своих сидельцев налево и направо. В Техасе с начала года привели в исполнение шесть приговоров, во Флориде — пять. У нас же за двадцать четыре месяца ни одного». Кое-кто усматривает в этом слабость властей. Правительство штата намерено доказать, что бдительно стоит на страже общественных интересов. Неделю назад вопрос обсуждала комиссия по законодательству. Было подчеркнуто, никаких задержек или послаблений. Ответственность за отсрочки члены комиссии возложили на федеральных судей. Наши политики требуют крови, и Сэм подвернулся им очень кстати. А кто же следующий? Честно говоря, никого. И раньше, чем еще через два года, не предвидится. Но грифы уже почуяли мертвечину. «Для чего вы все это говорите?» «Поймите, я на вашей стороне. Я представляю тюрьму, не штат Миссисипи. Вы у нас впервые, и я хочу, чтобы вы знали положение дел». «Спасибо». Информация, хотя Адам ее и не просил, была безусловно полезной. «Сделаю все, что будет в моих силах», — отозвался Лукас. На горизонте появились крыши коттеджей. «Это главный въезд?» «Да». «Что ж, мне пора в город». Мемфисский филиал занимал два этажа в Бринкли-Плаза, здании, построенном в начале двадцатых на углу Мейн и Монро-стрит. Мейн-стрит считалась в Мемфисе крупнейшим торговым кварталом. Отцы города запретили на улице движение автомобильного транспорта, заменили асфальт плиткой, высадили декоративные деревца и разбили фонтаны. Район стал безраздельным царством пешеходов. Над зданием хорошо потрудились реставраторы. Вестибюль Бринкли-Плаза сверкал благородной бронзой и розовым мрамором. Стены кабинетов отделения фирмы Крейвиц и Бейн были обшиты дубовыми панелями, полы устланы мягкими персидскими коврами. Хорошенькая молодая секретарша провела Адама в угловой офис Бейкера Кули, управляющего филиалом. Пожав друг другу руки, мужчины восхищенными взглядами проводили направившуюся к двери изящную фигурку. «Добро пожаловать на юг», — сказал Кули, опускаясь в глубокое кожаное кресло. «Благодарю. Насколько я понимаю, с Гарнером Гудманом вы уже говорили? Вчера и дважды. Он объяснил мне ситуацию. В конце коридора находится небольшая комната для совещаний с компьютером и телефоном. Она в вашем распоряжении». Адам кивнул и осмотрелся. «Какого рода дела вы здесь ведете? — спросил он. «Судебных разбирательств почти нет, а в уголовных процессах мы не участвуем», быстро ответил Кули, как бы давая понять, что преступникам вход в эти роскошные чертоги заказан. Адаму вспомнили слова Гудмана. «Контора похожа на дорогой бутик». «В основном коллеги обслуживают интересы крупных корпораций. Среди наших клиентов несколько солидных банков», а еще мы поддерживаем тесный контакт со структурами местного управления». «От такого масштаба дух захватывает», — подумал Адам. «История фирмы насчитывает 140 лет. Мы — самая старая в Мемфисе юридическая контора. Создана она в начале гражданской войны. Были взлеты, были падения. Окончилось все тем, что руководство решило объединиться с парнями из Чикаго». В словах Кулии звучало нечто похожее на «Гордость» как если бы впечатляющее родословное имело какое-то отношение к юриспруденции последнего десятилетия XX века. Э, «Сколько у вас юристов?» Адам изо всех сил пытался поддержать абсолютно пустой разговор. «Дюжина. Одиннадцать младших сотрудников, девять клерков, семнадцать секретарш, десять человек вспомогательного персонала. Для наших краев весьма приличный штат». «С Чикаго его, конечно, не сравнишь». «Тут ты прав, старина», — мелькнуло в мозгу Адама. «Давно мечтал побывать у вас в гостях. Надеюсь, я не помешаю?» «Никоим образом. Боюсь только, что серьезной помощи мы вам не окажем. Специфика клиентуры, горы бумаг. Последний раз я был в зале суда лет двадцать назад». «Не беспокойтесь, мне обещал содействие Гудман». Поднявшись из кресла, Кули потер руки. Похоже было, он просто не знал, куда их спрятать. «Ну что ж, вашей секретаршей будет Дарлен. Она даст вам ключи, укажет место на стоянке, объяснит систему телефонных номеров, сообщит коды допуска к копировальной технике. Оборудование у нас самое современное. Если вам потребуется ассистент, подойдите ко мне. Мы кого-нибудь обязательно найдем, и спасибо». — Думаю, что обойдусь. — Тогда предлагаю взглянуть на ваш кабинет. Следом за Кули Адам вышел в пустынный коридор. Воспоминание о чикагском офисе заставило его улыбнуться. Там в коридорах вечно толкались сотрудники, тихо шелестели ксероксы, слышался перезвон телефонов. Десять часов в день контора напоминала сумасшедший дом. Покой и уединение царили лишь в библиотеке да в кабинетах, которые занимали партнеры. Здесь же торжественность обстановки наводила на мысли о кладбище. Распахнув в конце коридора дверь, Кули ощупал кнопку выключателя. «Что скажете?» Правой рукой он сделал широкий жест. Длинная комната с роскошным полированным столом и расставленными вокруг него стульями — показалось Адаму огромной. В углу было оборудовано рабочее место, компьютер, телефон, небольшой стеллаж, вращающееся кресло. Адам подошел к стеллажу. Новенькие, ни разу, по-видимому, еще не раскрытые юридические справочники, несколько подшивок. Он шагнул к окну, раздвинул полоски жалюзи. «Неплохой вид» тремя этажами ниже в толпе пешеходов на Мейн-стрит, деловито расхаживали голуби. «Надеюсь, вас устраивает?» «Более чем. Тут я никого не потревожу. Ради бога, не стесняйтесь. Если что-нибудь понадобится, скажите секретарше или наберите мой номер». Кули медленно двинулся к Адаму, лицо его посерьезнело. «Да, есть один момент». «Я весь внимание». Пару часов назад сюда звонил местный репортер. Сам я с ним не знаком, но он по его же словам следит за делом Кейхолла в течение уже ряда лет. Хотел узнать, не занялись ли этим делом и мы. Я предложил ему связаться с Чикаго. Наш филиал не имеет Кэй-Холлу никакого отношения. Он протянул адаму листок бумаги с именем и номером телефона. Хорошо, я с ним встречусь. Кули сложил на груди руки. «Послушайте, Адам, наши юристы даже дороги в суд не знают. Мы обслуживаем корпоративных клиентов и получаем за это хорошие деньги. Рекламная шумиха нам ни к чему». Адам молча кивнул. «Мы никогда не брали в производство уголовных дел, тем более такого масштаба». «Опасаетесь, грязь пристанет». Я я не говорил, но здесь все по-другому». «Здесь не Чикаго. Среди наших лучших клиентов банки с прочной репутацией. Мы очень заботимся о своем имидже и не хотим терять клиентуру. Понимаете, о чем я?» «Нет». «Да бросьте. Вам все понятно. Мы отказываемся защищать преступников и чрезвычайно дорожим сложившимся о нас общественным мнением». «Отказываетесь защищать преступников?» «Категорически. Но представляете интересы крупных банков?» «Не стоит, Адам. Вам ясно, к чему я клоню. Сфера нашей деятельности весьма переменчива. Компании сливаются, распадаются, терпят банкротство, так что динамики хватает. Юридические фирмы ведут ожесточенную конкурентную борьбу. Черт побери, всем нужны банки». И вы боитесь, что мой клиент бросит тень на ваших? Адам, вы из Чикаго. Пусть каждый займется своим. Дело Кейхола за Чикаго. Мэмфису о нем ничего не известно, окей? Ваша конторы является частью бэйн Да, однако мы нисколько не выиграем, если наше имя окажется связанным с именем такого подонка, как Сэм Кейхол. Сэм Кейхол — мой дед. Черт! Руки Кули упали вдоль бедер. Вы лжете? Адам сделал шаг вперед. Я говорю правду. Если она вас не устраивает, звоните в Чикаго. Это ужасно! Повернувшись, Кули направился к двери. Звоните. Очень может быть, пробормотал управляющий и прикрыл за собой дверь. «Добро пожаловать на юг», — подумал Адам, опускаясь в кресло и глядя на пустой экран монитора. Желудок свело острым спазмом. Сегодня он еще так и не ел. Было уже почти четыре часа дня. На него навалилась усталость. Положив ноги на телефонный столик, Адам прикрыл глаза. День казался бесконечным, дорога в Парчман, процедуру, ворот, непредвиденное знакомство с Лукасом Манном, скамья и ощущение страха от предстоящей встречи с клиентом. А впереди еще одна беседа — звонок к репортеру. Плюс ко всему, для Мемфиса он стал персоной нон-грата. Немало для восьми-то часов. Что же ждет его завтра? Они сидели на мягкой кушетке, попеременно запуская руку в глубокое блюдо с попкорном. и ноги обоих покоились на кофейном столике, рядом с двумя бутылками вина. На полу валялось полдюжины пустых картонок из китайского ресторанчика. Лениво пошевеливая пальцами, оба смотрели в телевизионный экран, призрачным светом заливавший темную комнату. Правая рука Адама сжимала плоскую панельку управления. Ли была неподвижна. В глазах ее стояли слезы, но женщина молчала. Видеозапись пошла по второму кругу. Когда со сведенными за спиной руками на экране возник Сэм, Адам нажал кнопку пауза. «Где ты находилась в момент его ареста?» Не глядя в сторону тети, спросил он. Здесь, в Мемфисе, негромко, но твердо ответила та. Я уже несколько лет жила с мужем, сидела дома. Фелпс позвонил и сказал, что в Гринвилле был взрыв. Погибли, по крайней мере, два человека. Похоже, действовал клан. Он велел мне обязательно посмотреть полуденный выпуск новостей, но я испугалась. Через пару часов раздался звонок от матери. По ее словам, отца арестовали рядом с местом взрыва и отвезли в тюрьму. «Как ты на это реагировала?» «Не помню. Остолбенела. Чуть позже позвонил Эдди, передал, что отец приказал ему отправиться в Кливленд и отогнать машину. Эдди повторял, он все таки сделал это, он сделал это. Потом брат расплакался. Я тоже начала плакать. Меня охватил ужас». Но машина исчезла. Да, никто ничего не узнал. Ни на одном процессе о ней не сказали ни слова. Мы боялись, полиция выяснит и привлечет Эдди как соучастника, но этого не произошло. А где был я? Дай подумать. Вы жили в маленьком домике в Клентоне. Уверена, что ты был рядом с Эвелин. Она тогда не работала. Чем занимался мой отец? Трудно сказать. Одно время он торговал запасными частями на автостоянке в Клентоне, но уж слишком часто ему приходилось менять работу. Сэма на телевизионном экране возили по судам. В момент, когда зазвучали слова обвинения, Адам вновь остановил запись. «Кто-нибудь из вас навещал Сэма в тюрьме?» «Нет». Залог был слишком высоким, полмиллиона долларов, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. Ровно пятьсот тысяч. Поначалу семья пыталась собрать эти деньги. Мать просила меня повлиять на Фелпса, чтобы тот выписал чек. Естественно, Фелпс отказался, заявил, что и слышать об этом не хочет. Мы поссорились, но винить мужа я не нашла в себе сил. Отец остался в тюрьме. Помню, один из его братьев попытался заложить участок земли, но у него ничего не вышло. Эдди идти к Сэму не хотела, а мать не могла. Да и вряд ли отец сгорел желанием кого-то из нас видеть. Когда мы уехали из Клентона, Подавшись вперед, Ли взяла со столика бокал с вином, сделала глоток, задумавшись. К тому времени он пробыл в тюрьме около месяца. Я отправилась навестить мать, и она сообщила, что Эдди намерен убраться куда-нибудь подальше. Я не поверила. По словам матери, Эдди не мог смотреть людям в глаза. Работу он потерял и целыми днями сидел дома, даже к телефону не подходил. Я встретилась с Эвелин, спросила, действительно ли они решили уехать. Она однозначно ответила «нет». Примерно через неделю позвонила мать, сказала, что вы скрылись из города. На следующий день появился ваш домовладелец, стал требовать денег. Дом, говорит, пустой, Эдди пропал. Жаль, но ничего этого я не помню. Тебе же было всего три года, Адам. В последний раз я видела тебя, когда ты играл возле старого гаража. Такой спокойный и аккуратный мальчик. Ну уж. Эдди объявился через несколько недель, позвонил, попросил передать матери, что вы в Техасе. — В Техасе? — Да. Гораздо позже Эвелин призналась, вы медленно дрейфовали на запад. Она тогда была беременна и очень хотела побыстрее где-нибудь обосноваться. А потом, спустя годы, раздался еще один звонок от Эдди, уже из Калифорнии. Это был последний звонок. — Годы? «Годы. Я попробовал убедить его вернуться, но куда там?» Брат поклялся, что ноги его здесь больше не будет. «Где в то время находились родители моей матери?» «Не знаю. Родом они не из нашего округа. Жили, по-моему, в Джорджии или во Флориде». «Я ведь их ни разу не видел». Адам шевельнул пальцем, и воспроизведение продолжилось. На экране возникло здание суда в Неттлсе, где проходил первый процесс. За полицейским кордоном бесновалась группа куклук-склановцев. «Ужас!» — прошептала Ли. Он остановил пленку. «Ты была на суде?» «Один раз. Прокралась в зал, уже ближе к концу заседания». Сам запретил нам присутствовать. Мать плохо себя чувствовала, у нее поднялось давление. Фактически она не вставала с постели. — Сэм знал, что ты там? — Нет. Я сидела в последнем ряду, прикрыв лицо шарфом. — А что делал Фелпс? — Прятался в офисе и молил Бога, чтобы никто не пронюхал о том, какой у него тесть. Вскоре после этого суда мы с ним впервые разъехались. О чем ты думала, сидя в зале? О присяжных? Казалось, с ними само повезло. Все были людьми его круга. Адвокат умудрился отыскать двенадцать заблудших душ, которые пропускали мимо ушей слова прокурора и слушали только его самого. Кловис Брейзлтон. Настоящий оратор. Меня поразило, что когда члены жюри не сумели прийти к согласию, судья назначил второй процесс я была уверена что сэма оправдает думаю его это тоже потрясло изображение на экране вновь ожило брейзлтон энергично общается с журналистами опустив голову идет к тюремному фургону сэм затем действие переместилось в уилсон сколько времени ушло у тебя на эту кассету спросила ли семь лет Идея возникла еще в Пеппердайне, на первом курсе. Застряла в мозгу, как заноза. Адам прокрутил часть пленки с кадрами, где Марвин Крамер падал из кресла, и включил воспроизведение, когда диктор объявил за кадром о начале третьего процесса. 81-й год. 13 лет сам прожил свободным человеком. Чем он занимался все эти годы? Фермерствовал, немножко торговал, как-то сводил концы с концами. О взрыве в Гринвилле или о клане даже не упоминал, при мне во всяком случае. Но внимание жителей Клентона ему льстило. Там он стал прям-таки легендарной личностью. Здоровье у матери совсем ослабло, и он почти не выходил из дома, заботился о ней. Об отъезде... «Не думал?» Всерьез? Нет. Считал, что все проблемы позади, ведь два суда закончились ничем. Тогда в Миссисипи члены клана чувствовали себя неуязвимыми. Сам наслаждался тихой, безмятежной жизнью, окучивал грядки с помидорами, ловил на удочку лещей. А отцом моим он интересовался?» Допив вино, Лип поставила бокал. В голову тети ни разу не приходила мысль о том, что когда-нибудь ей придется вспоминать детали далекого и не очень-то радостного прошлого, ведь она всегда пыталась забыть его. По возвращении домой в течение первого года сам временами спрашивал, не получала ли я вести от брата, но их не было. Мы знали, что вы где-то в Калифорнии и надеялись, что дела у вас идут хорошо. «Твой дед всегда отличался упрямством и гордостью Адам. Он не мог позволить себе отправиться на розыске Эдди, упрашивать его вернуться. Если сын избегает отца, так пусть торчит в своей Калифорнии». Тетка оперлась на локти. В 73 когда врачи обнаружили у матери рак, я наняла частного детектива. Он полгода рыскал по Калифорнии, содрал с меня кучу денег, Но Эдди так и не нашел. «Тогда мне было девять, и жили мы в Салеме, штат Орегон». «Да. Позже Эвелин говорила, что вы перебрались в Орегон». «Мы все время переезжали с места на место. Только когда я окончил восьмой класс, отец с матерью обосновались в Санта-Монике». «Вы стали невидимками». Похоже, Эдди пользовался услугами хорошего адвоката. О Кей Холлах никто и нигде не слышал. Детектив наводил множество справок, но без всякого успеха. Когда умерла бабушка? В семьдесят седьмом. Мы сидели в церкви. Вот-вот должны были начаться похороны, как дверь вдруг приоткрылась, и на скамью позади меня проскользнула Эдди. Не спрашивай, откуда он узнал о смерти матери. Возник, как из воздуха в Клентоне, и так же исчез. Не сказал Сэму ни слова. Машина его была взята на прокат, поэтому номерной знак тоже ни о чем не говорил. На следующий день я отправилась в Мемфис и нашла Эдди сидящим возле ворот моего дома. Мы проболтали часа два. Он показывал школьные фотографии, твои, Кармен. Дела в солнечной Южной Калифорнии шли великолепно. У Эдди отличная работа, приятный домик в пригороде, Эвелин торгует недвижимостью, воплощение американской мечты. Он заявил, что никогда больше не вернется в Миссисипи, даже на похороны Сэма. По величайшему секрету сообщил мне свою новую фамилию, дал телефон. Заметь, не адрес, а всего лишь телефон. Пригрозил, если я поделюсь с кем-то его тайной, он вновь исчезнет. Звонить ему можно было только в случае крайней необходимости. «Хочу посмотреть на племянников», — сказала я, и он пообещал, что когда-нибудь это устроит. Временами брат походил на старого доброго Эдди. Временами казался совершенно чужим человеком. На прощании мы обнялись. Больше я его... Не видела. Адам включил перемотку. В побежавших кадрах мелькнуло лицо Сэма. Вместе со своим новым адвокатом он выходил из здания суда в Лейкхеде. «А на третьем процессе ты не была?» «Нет. Отец запретил нам это». Он нажал кнопку «Стоп». «Когда Сэм понял, что покоя так и не будет?» Трудно сказать. Как-то местная газета опубликовала заметку о новом окружном прокуроре, который намерен опять дать ход делу Крамера. Заметка была небольшой, всего пара столбцов, но меня охватил ужас. Я прошла ее раз десять, а потом час пустыми глазами смотрела в текст. После стольких лет имя Сэма Кейхула опять оказалось у всех на устах. Я не могла в это поверить. Позвонила отцу. Он, конечно, газету уже видел и буркнул, что заметка яйца выеденного не стоит. Две недели спустя появилась вторая, посолиднее, с портретом Дэвида МакАлистера в центре. Я еще раз дозвонилась до Сэма. Он сказал, причин для беспокойства нет. Вот так все и началось. События нарастали как снежный ком. Идею прокурора публично одобрило семейство Крамеров, Тремя днями позже подключились активисты из НАС ПЦН Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, основана в 1909. -м. Очень скоро стало ясно. Макалистер пойдет до конца и нового суда не миновать. Сэм был напуган, однако держался, утверждал, что победа все равно останется за ним. Эдди, ты не звонила? А как же! Незадолго до начала процесса. Разговор вышел коротким, новость чувствовался шеломило брата и обещала держать его в курсе. Позже, когда о деле заговорила вся страна, Эдди наверняка не отходил от телевизора. Они молча досмотрели кадры, запечатлевшие третий и последний судебный процесс. Глядя на застывшую улыбку Макалистера, Адам беззвучно выругался. Уж слишком часто прокурор демонстрировал белозубую улыбку. Следовало более тщательно отредактировать запись. Когда закованного в наручники Сэма вывели из зала, экран померк. «Эту кассету кто-нибудь видел?» — спросила Ли. «Нет, ты первая». «Как тебе удалось собрать материал?» «Потребовались деньги, время» и немного усилий. Адский труд! На первом курсе у нас был чудаковатый преподаватель политологии. Приносил с собой на занятия пачки газет и заставлял аудиторию обсуждать новости дня. Однажды Лос-Анджелес Таймс напечатала статью о грядущем в Миссисипи суде над Сэмом Кейхолом. Мы заинтересовались, начали пристально следить за ходом процесса. Когда Сэма признали виновным, Однокурсники, в том числе и я, единодушно одобрили решение суда присяжных. Помню, возникла жаркая дискуссия по вопросу смертной казни. Спустя несколько недель отец покончил с собой, а ты рассказал мне правду. Я боялся, как бы они не узнали, друзья. Узнали? Конечно нет. Я же Кейхол, мастер хранить секреты. — Долго этот секрет не продержится. — Ты права. Некоторое время они сидели в тишине. Выключив телевизор, Адам бросил панель управления на столик. — Мне жаль, Ли, что история с Самым выплывет наружу. Я бы очень хотел избежать этого. — Ты многого не понимаешь. — Согласен. — А ты... «Не в состоянии объяснить, так?» Пугает мысль о Фелпсе и его родственниках. «Мне нет никакого дела до Фелпса и его родственников». «Но от их денег ты не отказываешься». «Эти деньги я заслужила. Я двадцать семь лет терплю своего ничтожного мужа». «Боишься отвернуться в сторону члены твоих клубов?» «Прекрати, Адам!» Прости. Странный сегодня день. Я вышел из тени, Ли, вышел, чтобы посмотреть в глаза прошлому, и, наверное, упиваюсь собственным мужеством. Прости, как он сейчас выглядит? Здорово сдал. Серый-бледный, весь в морщинах. Он слишком стар, чтобы сидеть в клетке. Помню наш разговор накануне последнего суда. Я спросила. «Почему ты не растворился в ночи, не бежал куда-нибудь в Южную Америку?» «Знаешь, что он ответил?» «Что?» «Что думал об этом?» «Жена умерла, сын покончил с собой, он читал о Менгеле, Эйхмане и других нацистах, которые нашли прибежище в Южной Америке. Он даже упомянул о Сан-Паулу, где среди двадцати миллионов жителей можно было бы без труда затеряться». У Сэма имелся друг, тоже бывший куклук-склановец, специалист по подделке документов. С его помощью отец наверняка перебрался бы за границу. Он думал об этом. Но дальше размышление не продвинулся. Жаль, ведь в противном случае Эдди мог бы не нажимать на спусковой крючок. За два дня до отправки в Парчман Я навестила Сэма в Гринвиллской тюрьме. Это была наша последняя встреча. Я опять спросила, почему ты не бежал? Он сказал, что мысль о смертном приговоре ему и в голову не приходила. А потом добавил, значит, ошибка будет стоить ему жизни. Адам переставил блюдо с остатками попкорна на стол, медленно склонил голову к плечу Ли. Та осторожно погладила его по щеке. «И зачем ты только ввязался?» В красном спортивном костюме он выглядел таким жалким.